Основным руководящим нормативным актом как для общей сыскной, так и для тайной полиции являлся устав по предупреждению и пресечению преступлений. Например, в соответствии со статьей 289 устава всем чинам уездной полиции и по их поручению служителям я закон вменяет в особенную обязанность Тайно проведывать и следить за людьми подозрительными, заведомыми ворами, пристанодержателями и даже за лицами, продающими заведомо краденные вещи. Всех таких лиц полиция берет под стражу. В больших городах, где значительные кражи – дела обычное, а где воры приобретают замечательную ловкость, каждый шаг подозрительных подвергается надзору исполнительной полиции. Кроме того, при полицейских учреждениях ведутся алфавитные списки всем лицам, заподозренных в преступлениях этого рода. Квартальный надзиратель Смолин. Среди преступников всех мастей квартального надзирателя Смолина называли Сухаревским губернатором в честь района Москвы, которую он обслуживал, где была обитель и пристанище воров, грабителей, мошенников, проституток, скупщиков, краденого и прочее. Квартальный надзиратель удостоился такой чести благодаря своему опыту в сыскных делах. Начальство всегда поручало Смолину наиболее сложные и нераскрываемые преступления, с которыми сыщик прекрасно справлялся. Несмотря на преклонный возраст, надзиратель был энергичным, целеустремленным полицейским. За многие годы сыскной работы Смолин выработал определенный профессиональный стиль. У него были специфические отношения с миром, профессиональных преступников. И интересен тот факт, что сухаревские воры, громилы и шулера уважали его и берегли. Отчего же вдруг такая забота о нем? Или, может быть, он походил на Ваньку Кайна? Нет. Смолин был самим собой. И не только потому, что в прошлом не являлся преступником, а потому что не вымогал у преступников лично для себя никаких вознаграждений, но все же он своеобразно их получал для жизнедеятельности своей системы. Смолин хорошо знал свой беспокойный квартал, населенный в большинстве ранее судимыми и профессиональными ворами, грабителями, мошенниками и другими. Для него не было проблем установить, кто где, у кого проживал, кто чем занимался, какая у кого преступная специализация. Информация к сыщику поступала практически ежедневно, благодаря умело проводимым разведывательным опросам среди преступников, которые походили скорее на дружеские беседы со старыми знакомыми на улице, в трактире или в горном доме. Тайная информация поступала к Смолину также и от негласных сотрудников из числа воров-мошенников, которых он не привлекал к ответственности за мелкие правонарушения, а они, понимая это, платили добрым отношением к сыщику, и если ему нужно было добыть требуемую информацию о том или ином человеке, событии, факте, они представляли ее незамедлительно». С позиции сегодняшнего дня такие методы работы квартального надзирателя полиции можно расценить по-разному, как способствование совершению мелких правонарушений, покрывательство или укрывательство преступлений ради получения информации о более значимых, крупных или особо опасных преступлениях. Но в то время никто Кто не занимался подобным анализом методов Смолина, важны были результаты сыскной деятельности, и особенно тогда, когда речь шла о преступлениях, совершаемых профессионалами. Смолин всегда располагал нужной информацией о лицах и фактах.